Ему стало стыдно, а после смысл слова «отродье» ему открылся вполне. Через наблюдение над позорными замашками из жизни домашних животных, и, помнится, Коленька плакал. Свой позор по рождению перенес он и на виновника своего позора, на отца. Он, бывало, часами простаивал перед зеркалом, наблюдая, как растут его уши, они вырастали.